Глава девятая. «Но мамой я тебя называть не буду». «И не надо». Тарисса уже не понимала, зачем она выпросила эту несносную девчонку у главного врача. Теперь ведь будет должна погроб жизни. Ей выделили собственный домик на первом ярусе, с окнами, маленьким садиком и калиткой. Многие смотрели на Тариссу как на выскочку, хотя другие считали ее героиней. Тарисса предполагала, что подвиги забываются, а зависть остается. «Ты сегодня на свидание идешь, да? С этим, как его, бастаддо?» «Просто посидеть, поговорить», — Тарисса щелкнула Маризу по носу. «А ты знаешь, что случилось с любопытным угрем?» «Его первым съели, да?» «Да». Тарисса не очень хотела на свидание. Она вообще сейчас мало что хотела, но Бастаддо был таким забавным и настойчивым. А еще ему было 32 года. Он просто выглядел как двадцатилетка. Ему Гурива сказала за тобой ухаживать. «Что — Что? — потрясенно спросила Тарисса. — Гурива, за тобой. Ты ему нравишься, но не так, как он показывает. Вот Тарисса села на стул и попыталась собраться с мыслями. Вот стол, вот стул, вот плетеная из лозы картина с парусником и грондом, а вот восьмилетняя девочка, которая рассказывает ей, что ее ухажера наускивает главный врач. «С чего ты взяла?» «У папы, спросила», — Мариза показала Тарисе язык. «Папа хороший, папа самый лучший». «Твой папа ничего не может сказать. Ему дали такие лекарства, что он даже думать сам не может». Мариза некоторое время насупленно смотрела на Тарису, а потом выдала. «Он и не думает. Точнее, думает только одну мысль — о том, что сейчас со мной. Поэтому я в любой момент могу спросить его о чем угодно. И он сплетает ответы из чужих мыслей, потому что своих у него сейчас нет». Тарисса не была уверена, что Мариза с ней откровенна, и решила проверить, спроси у папы, где он научился читать мысли. Мариза некоторое время морщила лоб, а потом сказала «в какой-то странной школе». Они спасли его жизнь, а он за это учился там, а потом пошел служить, куда сказали. Это было похоже на правду. А еще было похоже на то, что с этого момента у Тарисы появилась возможность получать ответы на любые вопросы. Круг дыма, круг ртути, хорты, радисы и унии все их секреты и мысли Тариса могла раскрыть, просто спросив Маризу. Тариса вспомнила Изара. Когда их вывели на свет, безумный Ланкей со сверхспособностями оказался всего лишь 30-летним красивым мужчиной, как раз в ее вкусе. И еще он был искренен с нею и отвечал на все ее вопросы, какими бы сложными или страшными они ни были. Конечно, его никогда не выпустят, даже не снимут назначенных препаратов, которые делают его беспомощным, как младенец. Но это и не важно, потому что Тарисса теперь была не на игровом поле, где катались камушки, а рядом, и могла менять правила игры. Она была уверена, что сможет что-то сделать со всем этим, с Сезаром, с Маризой, со старой и хитрой Гуривой, с бесхребетным Бастаддо, с многомудрым Радисом Круга Ртути Картахе и безумным Игги, которому позволяют помогать на кухне, потому что он безвреден. Тариса знала, что теперь она сможет направить свою жизнь по новому, яркому пути. Вот только совсем не знала, хочет ли этого. Она не замечала этого, но ее руки бегали над столом, отмеряя ингредиенты для расширяющего легкие зелья. Тарис Рата чувствовала, что сейчас она может принять решение, которое позже отразится на многих, может быть, на всем океане. И не хотела принимать его. А потом ее руки замерли. «Мне надо будет задать несколько вопросов твоему папе и передай ему, что мы вытащим его».